«Необычайная неделя. пойнт Клер Алабама. Понедельник, 6 июня 2005 года. 76 градусов по Фаренгейту. Солнечно. Миссис Эрл младшая среди друзей и родственников, более известная как Сьюки, ехала домой из магазина «Птицы нам», что на трассе 98».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 Из-за кое-каких недавних событий, включая поджог собственной кухни, который она уже и устроила, пришлось нанять для Ленор круглосуточную сиделку. Эл был преуспевающим стоматологом с крепкой практикой, но богатыми их уж никак не сочтешь. Тем более, что после всех трат на колледже и свадьбы для детей, закладных за дом, Ленор, а теперь еще и на сиделку. Бедному Элу не уйти на пенсию лет до девяносто,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 Радость же состояла вот в чем. У Ленор теперь была Энджел, и Сьюки могла наконец попасть на встречу выпускников Капы в Далласе, а ее соседка по общежитию Дэна Нордстер обещала ее там ждать. Они регулярно разговаривали по телефону, однако много лет не виделись, и Сьюки этой встречи очень ждала. На перекрестке, ожидая зеленого, Сьюки потянула вниз козырек зеркальцем посмотреть на себя. О, Господи, это она зря. Ей казалось, после пятидесяти никто уж на ярком солнце хорошо не смотрится. Но все-таки она себя запустила не на шутку. К окулисту не наведывалась, года три не меньше, а ей явно нужны новые очки. Месяц назад она позорилась в усмерть. Правильная цитата была «Я чаша любви Божьей», а с Юки прочла громко перед всей паствой «Я бяша любви Божьей».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 В особенности она гордилась симонзовскими ступнями и своим маленьким, чуть вздернутым носиком. Сьюке достался длинный нос отца, а Бак, ясное дело, уродился симпатичным. Ну да ладно, у Сьюки хоть ступни симонзовские. Светофор переключился на зеленый, и тут мимо Сьюки просвистела ее ближайшая соседка Нета Верб на своем форде Ферлейне 1989 года,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 Сиюки прикинула, что если бы ей все прожитые годы за каждую поездку по этой дороге платили по пене, а она бы уже стала миллионершей. Когда отец привез сюда семью из Салмы на лето, ей было восемь. Они прибыли в Пойнт-Клиэр теплым душистым вечером, воздух был пропитан ароматом жимолости, глицинии. Она все еще помнила, как они спустились по склону и увидели огни Мобила.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 «Ой, мама, я очень ценю, но вот честно, а чего ты не оставишь это все Бани? У них с Баком жизнь куда более светская, чем у меня». «Что?» — Ленор задохнулась и схватилась за свои жемчуга. «Бане? Оставить Бани? «Ох, Сьюки!» — и она глянула уязвленно. «Ты хоть представляешь себе, чем пришлось пожертвовать, чтобы сохранить это в семье?» Сьюки вздохнула.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 А серебро приходилось каждый вечер перепрятывать, чтобы солдаты и Янки не нашли. Но она его сберегла. А ты говоришь, ой, отдай его бане, которая не только не Симмонс, она даже не из Лобама. Лучше бы уж сразу мне сердце вырезала, да и выкинула его во двор. О, боже, хорошо, извини, мама. Просто, в общем, если хочешь оставить его мне, спасибо. Сюки, конечно же, не хотела ранить материных чувств к этому серебру, но ей оно и вправду было ни к чему.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 Юки пыталась выбрать между лимонным десертом и пирогом с пеканом. А тут у стола очень кстати появилась ее подруга, Мервелин. «О, привет, Мервелин. Как думаешь, что лучше подойдет со свиными котлетами, пекан или лимонный десерт? Я бы на твоем месте брала пирог с лаймом, но я вообще его обожаю». юки такой взяла. Встреча с Мервелин она обрадовалась, та, похоже, вполне успокоилась.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 но Мэрвелин ее заметила и загнала в отдел замороженных продуктов. «Сиюки, ты дневник ведешь?» «Что? Дневник ведешь, записываешь всякое?» «Типа списков? Да, приходится. Я уже четыре раза в магазин сходила, пока не вспомнила про пармезан». «Нет, Сиюки, я в смысле серьезно вести дневник, записывать свои самые сокровенные мысли. Эдна Йорба Зобра говорит, что это совершенно необходимо для поддержания душевного здоровья».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 но та немедля влезла назад. Бедняжка явно желала полоскаться, и совершенно вопреки здравому смыслу у Сьюки принялась ее гладить. И минута не прошло, а Куку -Ку уже урчала, топталась у Сьюки на коленях, таращилась на нее и была совершенно счастлива и довольна. «Ух ты, боже мой, скучаешь по маме, да? Она вернется, не волнуйся. Дать тебе еще перекусить? Хочешь, да, сокровище? Хочешь поиграться?»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 Она старалась уделять Диди особое внимание, быть с ней терпеливее, потому что, к сожалению, дочь говорила ей правду. Куда бы девчонки ни шли, особенно когда были маленькие, люди устраивали вокруг близнецов бог весь что. А бедной Диди оставалась только слушать, как все кругом охают и ахают, какое чудо эти две. Глядя на страдания Диди, с Юки, сокрушалась всем сердцем. Растя с Ленор, она всегда чувствовала себя бурым воробьишкой, скачущим за спиной у громадного красочного павлина.